ЭПИЛОГ Над пробуждавшимся в начале рабочей недели Каиром неслось большое черное облако каменной крошки. Залитые горячим египетским солнцем улочки столицы были еще пустынны, а потому лишь немногие могли заметить странный объект, двигавшийся по небу и то, если бы решили посмотреть вверх. Достигнув красного здания Каирского музея, облако пошло на снижение и превратилось в едва заметную стройку песка. Просочившись через щель в оконной раме, черная змейка из мельчайших частиц двинулась по залам, словно заведомо знала, куда нужно направляться. Она миновала основные выставочные помещения и двинулась в запасники секретной секции музея. Туда где хранились самые ценные и загадочные артефакты цивилизации Долины Нила, найденные в песках пустыни. Но ее интересовал только один из них. Пыль пронеслась по залам запасников и остановилась у давно забытого экспоната. Это был стоявший вертикально гигантский трехметровый саркофаг из черного гранита. Вместо лица фараона на нем была высечена маска бога хаоса и разрушения. Облако каменной крошки медленно просочилось под крышку. В запасниках воцарилась мертвая тишина. Минуту спустя саркофаг распахнулся, обнажая содержимое гроба. На голый мраморный пол сошла громадная мясистая ступня с когтистыми пальцами.